С глубоким презрением смотрел Броуди на аккуратную надпись на конверте. Но лицо его смягчилось. Когда, глядя сбоку на свою фамилию, выведенную этим четким почерком, он нашел, что она выглядит очень красиво, почти так же красиво, как напечатанная. Джеймсу Броуди. Эсквайру. Да, таким именем можно гордиться. Он слегка улыбнулся, благодушное настроение вернулось к нему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 Твой любящий покорный сын, Мэт. Совершенно ошеломленный, Броуди перечел дважды те несколько строк. Поднял невидящие глаза и недоверчиво пробурчал. Что это значит? Какое дело Нэнси до этого идиота с его лошадью? Твой любящий покорный сын. Да он, видно, не в своем уме. Затем внезапно ему показалось, что и он тоже сходит с ума, потому что смысл записки проник в его дурманенный спиртом мозг. Это произошло в тот миг, когда на обороте письма он заметил слова, нацарапанные детски неумелой рукой Нэнси. Мэт и я уезжаем, чтобы пожениться и зажить весело. Ты слишком любил свою бутылку, чтобы жениться на мне»